Глава седьмая. О том, как иногда можно одинаково мыслить и вовсе не понимать друг друга. Людовик де Фонтаньо был совершенно прав, когда желал разорвать едва начавшуюся связь, потому что в нем не было той силы, которую владел счастливец Робер Абрисель он явился к маргарите точно в таком положении в каком находится школьник пойманный на месте самого проступка жили заметив плаксивое настроение людовика постаралась скрыть свое собственное неудовольствие вместо града упреков жалоб и слез посыпались поцелуи, сопровождаемые радужной улыбкой став на колено перед своим возлюбленным она Начала ласкать и уверять его в своей пламенной и безграничной любви. Шевалье де Монгла, не желая быть свидетелем одной из деликатных любовных сцен, оставил Жили и де Фонтанье вдвоем, отправившись к своему приятелю де Гискару. Положение Людовика еще сделалось более затруднительным. С отсутствием де Мангла он почувствовал себя одиноким и слишком слабым, чтобы бороться с неотразимой силой огненной женской страсти. Отдавшись на волю судьбы, он решился выждать первые удобные минуты, чтобы вырваться из крепких объятий Дюнуаски и бежать к себе в свое уединение – Но Маргарита употребила все средства, какие только могут быть во власти женщины, чтобы овладеть, если не душой, то, по крайней мере, телом Людовика де Фонтанье. Чувственное раздражение ее доходило до болезненных судорог. Она впивалась в Людовика с бешеным увлечением, прижимала его к своей груди, как мать, прижимает своего ребенка в минуты опасности или ночного испуга. Де Фонтаньо не мог устоять против этого бурного сладострастия. В несколько минут, и теперь уже в трезвом состоянии, с полным сознанием своих действий, он находился в руках Маргариты, как дитя в руках своей нравной няньки. Но чем сильнее уносила его волна чувственных порывов жили, тем больше отвращения он чувствовал к своему деспоту. Ему было жалко свои юношеские мечты, в которых он рисовал образ любви во всей прелести идеального наслаждения. Ему было стыдно за поругание собственного чувства, которому он придавал так много нравственной энергии и чистоты. «А что сказала бы Эмма, если б она увидела меня в эту минуту?» — думал Людовик, освобождаясь из объятий Маргариты. Когда она оставила его, он опрометью бросился по лестнице и без оглядки побежал в свою квартиру. Долго еще преследовал его голос жили, кричавший ему след «До вечера, шарами Но он не слышал ни голоса Маргариты, ни насмешек толпы, глумившейся над его растрепанным костюмом. Он не видел ни лиц, ни предметов, встреченных им на дороге все и небо и земля и солнце и вода слились для него в одну безразличную картину на которой ясно обозначался один печальный и грозный лик маркизы дескаман в таком лунатическом состоянии возвратился де фонтаньо домой когда прошел первый симптом горячки Его раздраженная фантазия уступила место холодному размышлению. Людовик глубоко призадумался над своим положением. В самом деле, оно было в высшей степени неприятное. С одной стороны, он знает, что весть о посещении Маргариты разнесется по всему городу. Первый домонгла постарается распространить ее везде, где только можно. После этого отступление почти невозможно. Оставить жили после первого ночного свидания еще было легко, но теперь все обвинят Людовика в несчастье и оскорблении молодой девушки. С другой стороны, она отравляла его лучшие мечты, разлучая его с Эммой. Эта борьба до того измучила де Фонтанье, что он в несколько дней почувствовал припадки хронической меланхолии. Более неволей, поддерживая натянутую и противную ему связь с Маргаритой, он в то же время стал избегать общества своих товарищей и более искал уединения, в котором только и мог сближаться и разговаривать с идеалом своей мечты, занимавшим все его помыслы. Людовик проводил каждый вечер на берегу реки Луары, где, сидя по целым часам, неподвижно следил за потоком вод или прислушивался к монотонному шелесту окрестной Дубравы. Но видел ли он то, на что так пристально смотрел, погруженный в свои грезы? Но слышал ли он то, к чему, по-видимому, с таким вниманием прислушивался? Едва ли сколько раз уже случалось что простодушные поселяне останавливались и с любопытством смотрели на непонятное для них раздумье молодого человека но мечтатель даже не удостаивал их взгляда Шатаденская хроника находила героя нашего немного помешанным, но, без сомнения, эти же самые хроники были бы гораздо снисходительнее к нему, если бы моральные страдания его не оказались прилипчивого свойства. С тех пор, как Маргарита Жили рассталась с маркизом Дескаман и сблизилась с Людовиком де Фонтанье, ее нельзя было узнать. Понятия Маргариты были довольно ограничены. Одаренная пылкой душой, способной к всестороннему развитию, она, однако ж не имела ни достаточного образования, ни твердо сформированного характера. В сердце ее было много добрых побуждений, но они выражались дикими порывами и не заключали в себе ничего реального. Любовь не составляла для Маргариты такой головоломной задачи, которой праздность из нежных людей придает столько значения. Вся сущность любви заключалась для нее только в сильных движениях необузданной страсти, но более возвышенных чувств Маргарита не искала в ней. Цветущая и вместе с тем роскошная красота молодой Дюнуаски, казалось, еще более развелась того времени, когда она сошлась с Людовиком де Фонтаньо, и Маргарита была ему благодарна. Она любила его бескорыстно, и эта любовь была первая по ее собственному выбору. Правда, в ней преобладали чувственные аппетиты, но зато она была так сильна, как только может быть истинная страсть в ее натуральном состоянии. Со своей стороны Людорик де Фонтанье был слишком деликатен, чтобы напрасно огорчать Маргариту Жели. Он даже скрывал от нее по возможности настоящее состояние души, объясняя свое дурное расположение совершенно посторонними причинами. Поэтому молодая Дюнуаска вовсе не подозревала, в каких ложных отношениях она находилась к Людовику, и, несмотря на видимое охлаждение взаимной любви их, Маргарита в продолжении довольно долгого времени считала себя одной из самых любимых и счастливейших женщин в мире». И это еще никогда не испытанное ею счастье произвело в ее характере такую сильную перемену, что она удивила собой целый город. Прежде Маргарита была ленива и небрежна, и ничто не могло вывести ее из невозмутимой апатии. Она боялась, по-видимому, утомить себя даже самой легкой улыбкой. Но зато теперь, когда она оставалась одна, на нее находили порывы радости, выражавшиеся страшными криками и сильным топаньем, так что ее соседи не раз уже жаловались на нее за беспокойство. Когда же, облокотясь на окно, она с нетерпением ждала к себе Людовика, взгляд ее был необыкновенно кроткий и несколько задумчивый. В эту минуту она походила на воркующую горлицу, потерявшую свое гнездо и любовника. Но вот Людовик показывался в улице, и Маргарита вдруг переходила к безграничному восторгу. Вполне преданная своей любви, она хотя и была счастлива, но вместе с тем сделалась совершенной нелюдимкой, что немало беспокоило ее друзей. За исключением Людовика де Фонтаньо все мужчины стали ей противны. И она, нисколько не стесняясь, давала им это чувствовать. Но так как они не хотели, по-видимому, понимать ее, то Маргарита без всякой церемонии перестала их принимать. И вот, наконец, Жили, эта душа и звезда разгульного кружка шатаденской молодежи, эта краса поздних веселых ужинов к общему прискорбию, вдруг обратилась в совершенную кормелитку. Каждый толковал по-своему о причинах, заставивших ее так внезапно измениться. Вообще такую перемену приписывали ревности Людовика де Фонтаньо, И несмотря на то, что Маргарита переменила трактирную комнату на хорошенькую квартиру в улице Клюни, несмотря на то, что Людовик де Фонтанье весь свой выигрыш употребил на любовницу, все-таки многие из молодых людей позволяли себе жаловаться на тягостную судьбу несчастной жертвы. Но эта бедная жертва от души хохотала, когда до нее доходили слухи о сожалениях шутоденской молодежи. Впрочем, то время было недалеко, когда беззаботная Маргарита должна была убедиться, что за счастьем почти всегда скрывается горе.